Глава двадцать четвёртая. «Простите, не хотел вас напугать», — произнёс знакомый приятный голос. Медведь скинул капюшон, вытащил из ушей крохотные наушники и улыбнулся. «Вы так закричали, что даже музыку заглушили». Мы перестали орать и приоткрыли глаза. «Йося!» — выдохнула Людмила. «Сделай одолжение, включи свет». Нежданный гость поднял руку. Под потолком вспыхнула пятерошковая люстра, и я судорожно выдохнула. В комнате стоял одетый в куртку типа Аляска Иосиф Варламов. То, что показалось мне шерстью, дыбом стоящей вокруг головы медведя, оказалось меховой опушкой капюшона. А объёмная мешковатая куртка придала фигуре массажиста сходство с шатуном, вставшим на задние лапы но самым мощным гипнотизёром оказался простой человеческий страх. Не говорим с Люсей о кровожадном звере, он бы нам не привиделся. «Ещё раз прошу прощения», — сконфуженно повторил Иосиф, «у меня включён плеер, и я не понял, что тут идут переговоры, голосов не слышал». «У вас есть ключ от 307-й?» — пробормотала я, пытаясь дышать ровно. Я думала, карточку имеют всего шесть человек в издательстве я седьмой улыбнулся варламов мы с ребровым проводим здесь сеансы массажа к коткиной тоже вернулся дар речи гарика сегодня нет в элефанте иосиф петрович расстегнул куртку ваш шеф мне позвонил пожаловался на боль в ноге сказал что вот вот подъедет поэтому я и поднялся сюда открыл дверь а вы как закричите Оф. У меня прямо уши заложило. Хорошо, что здесь стол есть, а то мой раскладной массажный, который я с собой вожу, сломался. Ножка у него отвалилась. Надо новый покупать. Варламов стянул Аляску. «Давно прошу Вилку написать ужастик», защебетала Людмила. «У неё должно получиться. Этакая смесь хоррора и фантастики. А наша великая писательница тормозит. Ей нравятся детективы строчить». Иосифу Петровичу, наверное, не неинтересна наша кухня, — подхватила я. Нет, я не умею пугать читателя и не хочу конкурировать с теми, из-под чьего пера выходят великолепные книги об оборотнях. Мы тут обсуждали сюжет про Человека-волка, и вдруг вы появились на пороге, в куртке с мехом. Мы приняли вас за... Ой, не могу, извините. Я постаралась рассмеяться. Люся присоединилась ко мне, Иосиф Петрович растерялся. «Извините, не хотел вас напугать. Вы продолжайте, я, пока Реброва нет, выйду». «Мы уже закончили», — заявила Коткина. «Пошли, Вилка». «Да-да, побежали», — обрадовалась я. «Дел полно. До свидания, Иосиф Петрович. Огромное вам спасибо, спина у меня совсем не болит». Возле лифта я попросила спутницу «Не рассказывай, пожалуйста, никому про медведя» и про то, что я ищу убийцу Веры. «Не надо считать всех», «Глупее себя!» — в привычно хамской манере отреагировала Коткина. Я отвернулась, а Людмила вдруг обняла меня. «Будь осторожна! Мне что-то подсказывает, что медведь в этой компании — не самое опасное существо. Вдруг тебя убьют!» Я хотела заверить, что проживу еще лет сто пятьдесят и скончаюсь в собственной постели от дряхлости, но Люся разжала руки и добавила. «Тогда придется переться рано утром на кладбище», бросать на твой гробик горсть земли. Терпеть не могу вставать ни свет, ни заря и пачкать руки глиной. И на поминках вкусно поесть не удастся. Наверняка угостят дрянью. Адью, Тараканова!» Коткина со скоростью стрижа влетела в подъехавший лифт. И прежде чем я успела сделать шаг к кабине, нажала на кнопку. Подъемник уехал. Я осталась на площадке одна. «Медведь?» переспросила Тонечка, когда я, сев в машину, позвонила ей. «Зверюга?» «Уж не плюшевая игрушка», — подтвердила я. «Так что нам нужен список всех топтегиных обитающих в Москве». «Навряд ли где-то есть такой перечень», — засомневалась Антонина. «Однако нелегкую ты поставила мне задачу». «Нет слов не могу, есть не хочу», — назидательно произнесла я. «Напряги мозги и составь перечень тех, кто с большой долей вероятности имеет дело с косолапыми. У всякой зверушки имеется хозяин. Он-то нам и нужен». «Ладно», — без особой радости согласилась подруга. «Я не дала Тони расслабиться. Теперь второй пункт. У Веры есть соседи. Их фамилия Гуляевы. Они могли видеть, как медведь убегал со двора Филипповой. Эти люди постоянно в дачном посёлке не живут. Найди мне их московский адрес». Имен не знаю, но думаю, ты справишься. — Окей, — вздохнула Тоня. — Начинаю. Как только нарою инфу, сообщу. Я хотела поставить трубку в держатель на торпеде, но она зазвонила прямо в руке. — Дорогая Виола, вы можете через полтора часа подъехать в ресторан Туз? — промурлыкал Иван Николаевич. — Я освободился пораньше, но если вы заняты, то... «Больше всего мне хотелось посидеть в одиночестве и спокойно подумать. Однако разве можно отказать Зарецкому?» «Диктуйте адрес», — потребовала я. На пороге ресторана меня встретил кланяющийся, как японец Леонид, наряженный сегодня не в черный, а в серый костюм. Из нагрудного кармана пиджака выглядывал красный носовой платок с черной каймой. «Господин Зарецкий уже ждут», — объявил он. Вы прекрасно выглядите. Хочу сказать, что для пентхауса в раю огромная честь видеть в числе своих клиентов звезду российской литературы. Мы польщены и восхищены. Разрешите преподнести вам небольшой презент. Пожалуйста. Менеджер в очередной раз переломился в пояснице и протянул мне пластиковую карточку. Я машинально взяла ее. Это вип-скидка, зачастил парень. 20% на покупку вами пентхауса. «Десять на обед в честь вашего отлёта в рай, пять на аксессуары». «Аксессуары?» – растерялась я. Лёня заулыбался. «Платье, туфельки, сумочка – всё, что пожелаете от любой фирмы. Женщины обожают таскать при себе кучу мелочей. Косметика, зеркальце, расчесочка, носовой платочек. Кстати, о последних. У нас есть прикольный вариант с принтами в виде летучих мышей». «Боюсь, мне он не подойдёт». Промямлила я. «Это больше для вампиров. И я пока не собираюсь... Эм... в рай. Прекрасно себя чувствую, молода, здорова». Леонид молитвенно сложил руки. «Жизнь непредсказуема. А ну как в ДТП угодите? Или, например, кирпич с крыши свалится? Думаете, это хохма? Позавчера мы отправили вместо вечного блаженства совсем не пожилую особу, на голову которой шлепнулся камень». Я вздрогнула. «Ужасно». «Да уж», — поджал губы Леонид. «Некоторые люди не имеют понятия о прекрасном. Если решил убить свою жену, то обставь дело со вкусом, а не швыряй в нее булыжники с балкона пятого этажа. Неужели нельзя хотя бы отравить даму по-человечески?» предложить ей лечь в ванну, насыпать в воду лепестки роз, включить классическую музыку, распылить дорогой парфюм с тонким ароматом, зажечь свечи и подать шампанское с ядом. Ну, ни малейшего вкуса у мужа. Леонид примолк, тряхнул головой и открыл дверь ресторана. Прошу. Я вошла в холл, сняла куртку, причесалась, переступила порог зала и увидела неразлучную парочку — Зарецкого и Антона. Иван Николаевич вскочил. «Счастлив, рад безмерно. Осмелился заказать вам лосось со шпинатом». «Мой любимый ужин», — покривила я душой, вспоминая о батоне докторской колбаске, мирно лежащим дома в холодильнике. «Шпинат на мой вкус смахивает на тряпку. Хуже него только брокколи. А от лосося у меня в животе начинается революция. Нужно отказаться от рыбы и зелени, попросить пасту с грибным соусом». «Но мне не чужда простая алчность. Мне хочется взлеты тиражей книг и, как следствие этого, повышение гонорара. Для пополнения счета в банке я готова слопать шпинат с рыбой. Это не самое отвратительное, что делают люди ради денег». «Мы собрались тут, чтобы обсудить меню банкета для отлетающего в рай», зачирикал Леонид. «Сразу хочу назвать блюда, которые все непременно ставят на стол», Кутья, вздохнула я. Нечто вроде рисовой каши в перемешку с черносливом, курагой, изюмом и орехами. Скучно, скривился Иван Николаевич. Нет драйва. Дань традиции. Ее истоки бурлят в Древней Руси, засуетился Леонид. Славяне не выращивали рис, засевали поля рожью, поэтому, чтобы порадовать во время ужина отбывшего в мир вечной радости, люди всегда покупали самую дорогую крупу. Та же фишка с сухофруктами. Но у нас-то нет проблем ни с рисом, ни с сушеными плодами. Кутья, в принципе, не нужна. Но она, как стихи Чехова, классика обеда усопенного. Я сцепила зубы. Молчи, Виола, молчи. Не стоит заявлять вслух, что Антон Павлович Чехов не писал стихов. Он гениальный драматург и прозаик. «Однако, если мне позволительно сделать замечание, лучше начать не с кутьи», — продолжал заливаться соловьем менеджер. «Вот гости начали прибывать после прощания на аэродроме. Все одновременно не подъедут, на дорогах пробки, значит, надо позаботиться о предпати, то есть подать тем, кто уже появился, небольшой перекус». «Наш самый лучший в мире ресторан обслуживания пентхаусов предлагает оригинальный вариант особого канапе». «Ольга, подайте нам блюдо номер раз». Не успел Леонид замолчать, как официантка поставила в центр стола тарелку. «Необычно и полностью соответствует теме», – восхитился Леонид. «А то иногда посещаешь мероприятие и не понимаешь, чему оно посвящено». У всех на тусовках одинаковая еда – рукола с помидорами и белыми грибами, плюс стейки на горячее. А у нас – восхитительно и креативно – миниатюрный пентхаус, покрытый глазурью. Я во все глаза уставилась на крохотный розовый гробик, на крышке которого был искусно выложен из укропа погребальный венок. «Пентхаус из паштета!» торжественно объявил менеджер. «Обливка на базе клюквенного соуса. А теперь смотрите. Снимаем крышечку. И кто у нас там внутри?» «Покойник!» — подскочила я. «В черном костюме!» Леонид укоризненно кашлянул. «Путешественник в приличествующей случаю одежде. Наш шеф-повар гений. Он, если, конечно, пожелаете, даже придаст фигурке из картофельного пюре» портретное сходство с вами. Смею заверить, гости будут в восторге, и поверьте, ни у кого на столе ничего подобного вы не увидите. Я перевела дух. Да уж, не могу сказать, что часто бываю на поминках. Слава богу, все близкие мне люди пребывают в добром здравии, но на тех двух-трёх печальных ужинах, где мне довелось побывать, присутствующим ни разу не предлагали слопать покойника, вылепленного из картошки. «Интересно», — снисходительно заметил Иван Николаевич. «А ваше мнение, Виола?» «М-м-м», протянула я, — «весьма необычно». Леонид потер руки. «Забыл сказать. Зал оформим по теме отлета. Декор любой, какой пожелаете. Есть вариант живых фигур. Сейчас покажем». Менеджер хлопнул в ладоши. Из боковой двери выпорхнула красная шапочка и вошел римлянин в лавровом венке завтра у нас церемония на тему русских народных сказок пояснил гробовщик официанты репетируют девочек и мальчиков одеваем по разному красная шапочка произведение французского писателя шарля перо не кстати блеснула я эрудицией а парни в тогах в русском фольклоре не упоминаются леонид наклонил голову как пожелали родственники дорогого усопенного. А мы никогда не спорим с клиентом. Кстати, тема сказок крайне популярна на банкетах. В особенности людям нравится гигантский трехглавый дракон. Он выполнен из фруктов. Стоит в центре зала на столе. Из одной пасти у змея льется вино, из другой – водка, из третьей – пиво. Очень впечатляюще! Я схватила салфетку и начала ею обмахиваться – «На ручки каждого столового прибора нацепим бархатный бант цвета зари», — продолжал заливаться менеджер. «Не черный?» — встряла я с вопросом. Леонид поджал губы. «Цвета нашей фирмы голубой и розовый. У нас же не горе, не ужас, а счастливое переселение в рай в прекрасном пентхаусе». «А торт?» — голосом обиженного ребенка спросил Зарецкий. «Захочется же сладкого». Я, как это ни странно, большой любитель десертов». Погребальных дел мастер захлопал в ладоши. «Более трехсот вариантов тортов представлено в нашем каталоге. Хиты сезона «Шоколадная фигура», улетевшего в полный рост на бисквитном постаменте. Усапенный, может быть, либо в обычном, либо в тематическом костюме. Нет ограничений для ваших желаний». «Неужели кто-то выбирает такой торт?» – усомнилась я. «Ну, с упомянутой вами шоколадной фигурой». «Конечно!» — подтвердил Леонид. Неделю назад в рай отлетела одна достойная дама. Ее зять и родственники с огромным удовольствием съели сладкую скульптуру. Даже свечи не оставили. «Свечи?» — окончательно обалдев от услышанного, повторила я. «Вроде тех, что зажигают на день рождения?» «Нет-нет!» — скривился менеджер. «Кому нужны пошлые, чадящие столбики в деревенских пластмассовых подставках? У нас роскошные хрустальные подсвечники, а в них...» Дослушать да его мне не удалось. В сумочке затрезвонил мобильный. Я вынула трубку, увидела на экране надпись «Николай Расторгуев» и, быстро извинившись, вышла в холл ресторана. «Вы просили меня вспомнить...» Не случалось ли с Андреем Борисовичем чего-то удивительного? Не приходил ли кто к нему?» Забыв поздороваться, заговорил верный фанат артиста. «Я был уверен, что отца не навещали посторонние, но по вашей просьбе напряг память и должен вам кое-что рассказать. Накануне того дня, когда Андрей Борисович попросил меня найти Веронику, я отъехал в Москву, зарулил в аптеку, приобрел лекарства» в магазин, где купил любимые конфеты отца. В общем, обычные хозяйственные хлопоты. Как правило, поездка занимает часа три-четыре, и я всегда беспокоился, звонил папе на мобильный каждые тридцать минут. А тот подсмеивался надо мной и говорил, «Николаша, куда слепой старикашка денется? Сижу в кресле, слушаю радио. Не дергайся, дружок». А в тот день он не снимал трубку. «Представляете степень моей тревоги?» И словно назло, я попал в пробку. Весь извёлся. От парковки бежал к дому. Аж сердце из груди выскакивало. Влетаю в гостиную. Отец в наушниках на диване. Я впервые за нашу совместную жизнь впал в истерику. Закричал, почему ты не отвечал на вызовы. Андрей Борисович удивился. Телефон не звонил. Я схватил трубку, а у неё звук отключён. Я внимательно слушала Николая а он продолжил рассказывать. Оказывается, на следующий день Расторгуев о Веронике речи завёл. Тогда Коля не связал отключённый мобильный с просьбой отца. Только сейчас, после разговора со мной, призадумался и понял, что это очень странно. Сотовый у артиста был не простой, а специальная модель для слабовидящего. «У нас в стране такие не продаются», Зорькин выписал трубку из-за границы. Чтобы слепой человек случайно не убрал звук, кнопка отключения звонка находится внутри аппарата, под крышкой, прикрывающей батарейку. Андрей Борисович ею никогда не пользовался, хотя и знал об устройстве телефона, расторгуево вообще технические детали не интересовали. Одним словом, сам по себе звонок не мог отрубиться. Так почему телефон оказался немым? Вспомнились Коле и другие странные штрихи, Обычно он ездил за покупками по четвергам, но как раз на той неделе получилось иначе. В понедельник Расторгуев не захотел отправиться в главный корпус «Нирваны» в библиотеку. На улице накрапывал дождь, а попросил сына «Николаша, сбегай один». «Возьми дикенса почитаем перед сном». Коля отсутствовал около часа. Вернулся, а у Андрея Борисовича новая просьба. «Накапай, пожалуйста, валерьянке «У меня нервное какое-то состояние. Наверное, я на смену погоды реагирую». И спал он потом плохо. Стонал, просыпался. Во вторник артист вдруг пожелал посетить местный ресторан, хотя обычно отец с сыном трапезничали в коттедже. Еду им три раза в день приносили. «Хочется посидеть среди людей», — заявил старик. «Пошли, Николенька, развлечемся». Едва они вошли в холл, как Расторгуев воскликнул. «Здравствуйте, Лариса!» «Как вы догадались, что сегодня дежурю я?» — поразилась администратор. «Духи у вас восхитительные!» — засмеялся Андрей Борисович. «Не подскажете, когда можно попасть на подводный массаж? Я бы выбрал четверг». «Как раз в четверг, в первой половине дня, у нас свободно. Вас записать?» — засуетилась дама на ресепшн. «Все непременно!» — улыбался Расторгуев. Николай опешил почему отец не поручил, как всегда, ему договориться о процедуре, но говорить ничего не стал. Лишь напомнил, «Папа, я ведь в четверг езжу за продуктами». И услышал в ответ, «Ерунда, дружок, в магазин в среду съездишь, очень не хочется в четверг на массаж попасть». Николай не стал спорить. Уехал на завтра в город. Он тогда не придал значения всем этим мелким фактам. «А вот поговорив со мной...» Поворошил свою память и удивился, почему Расторгуев тогда, когда он принёс дикенса находился в нервном возбуждении и плохо спал. Отчего вдруг захотел пообедать в ресторане, может, решил сам договориться на ресепшн о массаже, поэтому и придумал выход в свет. Но ведь проще было попросить его, Колю, а не городить огород. Скорее всего, Андрей Борисович... Понимал, сын не запишет его на четверг, потому что привык в этот день ездить в Москву. Вероятно, Расторгуеву понадобилось, чтобы он отправился в столицу именно в среду. По какой причине? И кто отключил телефон артиста? Почему это сделали? Сложив вместе все «почему», Зорькин призадумался. А потом его осенило, пока он ходил в библиотеку. С Андреем Борисовичем связался некий человек – хотя этого не случалось давно. Артисту никто не звонил. Расторгуев договорился с неизвестным о встрече на среду. Сына услал в магазин, а телефон, чтобы разговору не помешал, попросил своего гостя выключить. основа включить звонок, потом оба забыли. Выслушав эти соображения Зорькина, я заметила, если в тот четверг Расторгуев впервые произнес в вашем присутствии имя «Вероника», то можно предположить, что накануне в среду визитёр рассказал ему нечто о девочке. «Я тоже так подумал. Вы умница», — похвалил меня Николай. «Но и я молодец. Если помните, на парковку Нирваны просто так не въехать. Она закрыта, у шлагбаума стоит охранник. Те, кто снимает номера, показывают ему пропуск, а прочих он отправляет на ресепшн» где администратор вежливо поинтересуется, к кому посетитель прибыл, запишет его имя, фамилию и вручит талон с номером места для автомобиля. «Конечно, в спа-отель можно прибыть на электричке, автобусе, в конце концов на такси, но мне подумалось, что сейчас у многих есть личные автомобили. Мы с отцом в гостинице не один год прожили. Меня там все знают, помнят. В общем, позвонил я на ресепшн, представился, попросил о дружеской услуге, взглянуть, кто приезжал к Расторгуеву незадолго до его кончины. «И бинго! Знаю теперь имя!» Наталья Алексеевна Кирпичева представилась медсестрой дома престарелых, расположенного на улице Патрикеева, показала служебное удостоверение, ей объяснили, как найти наш коттедж и дали пропуск на парковку. «Коля, вы гений!» — воскликнула я. «Скажете тоже», — смутился он. «Наоборот». «В нужный момент я не сообразил, что к отцу гостья заявилась. Вы побеседуете с Натальей Алексеевной?» «Непременно. Сейчас выясню телефон учреждения, узнаю, правда ли Кирпичёва там трудится, когда бывает на работе, и рвану туда», — пообещала я. «Номер интерната я вам эсэмэской вышлю», — засуетился Зорькин. «Узнал его в интернете. Могу попросить вас потом рассказать мне, чего медсестра хотела». «Как только разберусь...» Сразу звякно, пообещала я.